Серый дом с украшенной табличкой 23/9 надменно стоял чуть на возвышении, господствуя над соседскими домами. Надёжность его каменного облика успокаивала нервы, расшатанные жизненной суетой. Казалось, что мировой хаос не просачивается сквозь почтенные, чуть шероховатые стены. Дом Придирчего глядел своими окнами на снующих людей, мелькающие машины и как будто выслеживал в этой очевидности скрытую сторону представленных событий. Несколько старинных каштанов широко раскинули свои кроны перед домом. Их крупные месистые листья неторопливо и с достоинством колыхались в такт ветру, дирижируя неслышной музыке и, вероятно, воображали себя частью богемской рощи. К 7 часам вечера в тени их ветвей начали парковаться машины. Сначала подъехал ярко-красный Mercedes кабриолет. Разочаки парень с детским лицом вышел первым. Обойдя молодой и нетерпеливой походкой свою машину, он открыл дверцу и подал руку совсем юной девушке, состоящей из безумно длинных ног, золотистых волос и совсем небольшого кусочка кани, являвшегося по видимому платьем. Они были очень оживлены, без конца смеялись, а потом скрылись в крайнем подъезде, и разглядеть дальнейшее их поведение для каштанов оказалось невозможным. С следом подъехал давно немытый Volkswagen Golf. Он лихо припарковался рядом с элегантной спортивной машиной и выпустил из себя невысокого мужчину в пыльной кепке. Глядя в местность с причудрым бывалого человека, этот мужчина остановил свой взгляд на ближайшем каштане. Каштан взволновался. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь справлял нужду вблизи его корней. Однако через минуту мужчина принял какое-то решение и направился к тому же подъезду, в котором скрылись парень с девушкой. Последней подъехала Toyota цвета мокрого асфальта. Она долго и униженно притискивалась к бордюру, Наконец, утромбавалась, и из неё вышел высокий, плотный, практически лысый мужчина, держащий в руках сигарету. Он был погружён в раздумье, сосредоточенно разминал сигарету пальцами и напевал себе под нос: "Эй, лел бабусе, два весёлых гуся". Так он стоял минуты две, всё время повторяя одну и ту же фразу. а потом, так и не закурив, отправился все к тому же крайнему подъезду. Распахнулась тяжелая дверь почтенного серого дома, каштаны изо всех сил изогнулись, пытаясь заглянуть в распахнувшуюся дверь, но как они не старались представить, что там, внутри, то ли призрачный город, то ли адские огни, то ли просто черная дыра, для них все закончилось обычным действием. Дверь, как всегда, захлопнулась, и всё тут. Однако для мужчины, оказавшегося по ту сторону тайны, кое-что прояснилось. Например, он с неудовольствием заметил, что ступеньки под его ногами коварно проваливаются. Зелёные перила лестничного марша шевелятся, как длинные шипящие змеи, закручиваясь против часовой стрелки. Кнопка лифта прыгает, как его собственный пульсирующий весок, а сам лифт движется, как летучая мышь. Жили у бабуси два весёлых гуся, упорно напевал мужчина. Ключевое слово в этой фразе было два. Такая ерунда началась с самого утра, когда обнаружила, что на дворе 2 августа, и что его собственная голова адски раскалывается на две половинки. Мужчина шагнул в тесную кабинку и стал с отвращением прислушиваться к противному скрежетанию. Наконец лифт мышь завис на последнем девятом этаже и безгливо выпустил его из своих когтей. Мужчина прошёл к единственной двери на площадке, объединяющей три квартиры. Меди VIP. Центр информационной медицины. Он остановился перед этой дверью, Не торопясь сжать на звонок, придирчиво оглядел свой летний пиджак, приосанился, расправил плечи, потом с достоинством провёл рукой по своей голове, словно там у него колосилась пышная шевелюра, и лишь после этого нажал на звонок.